В глубине театра был балкон, выходивший на улицу. Джун завладела им и, облокотившись на балюстраду, молча ждала, когда Басини заговорит. Наконец, она не выдержала. «Я хотела поговорить с вами, Фил. Да?» Настороженная нотка в его голосе заставила ее вспыхнуть. Слова сами слетели с губ. «Вы не позволяете мне быть ласковой с вами?»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 «А, в амфитеатре!» «У молодежи теперь считается очень модным ходить в амфитеатр». «Да нет, не совсем. Они были в... вообще, вся эта история ненадолго. Маленькая Джун просто металла и молнии».